Глава пятнадцатая. Эжен. То, что у Дилана есть семья, стало для меня открытием, но не удивило. Было в нем какое-то отцовское отношение, что ли. И это чувствовалось. И дочка была удивительно похожа на папу. Такая серьезная куколка с кольцами вьющихся волос. А супруга смотрела на Дилана, словно не могла наглядеться. Наверное, они встречались действительно редко. Да и не представляю, как это, знать, что твой муж уходит от тебя к другой женщине, которая не только спит с ним, но еще и имеет полную власть над его жизнью. Наверное, Лора действительно сильно любила супруга, и он отвечал ей взаимностью, раз решился не просто на отношения, на брак. А вот то, что он следил за нами для Хайди, это был неприятный сюрприз. Но почему-то я поверил, что ничего серьезного враг не узнал, иначе у нас... уже нарисовались бы большие неприятности. Оставалось надеяться, что я прав. К вечеру волнение из-за визита отца и отказа Дэи немного улеглось. Я даже стал напоминать уравновешенного человека. Но ужинать не пошел. В итоге на пороге появилась Анна с подносом. «Поешь, пожалуйста», – попросила она. «И магические, и физические тренировки требуют очень много сил. Где их брать, если ты почти ничего не кушаешь?» Ох уж, это она. Я поблагодарил ее и пообещал, что съем все до последней крошки. Но она не поверила и стояла над душой, пока в тарелке с супом не показалось дно, а двух ватрушек не остались крошки. Вот и умница. Она коснулась губами моего лба и вышла. А мне насытый живот захотелось спать. Только я забыл, что спать мне после любой нервотрепки не рекомендуется. Казалось, едва закрыл глаза, и вот уже стою в темной комнате с окошком у самого потолка, а передо мной двое айтере в животных апостасях, пес и пантера. И обоим нужна моя кровь. Я чувствовал их укусы, словно это происходило не во сне, а наяву. Пытался защититься, потому что сил отбиться не было. По рукам текла кровь, она заливала пол багровыми пятнами. И я закричал. Очнулся, хватая ртом воздух, и тут же прикусил угол подушки, чтобы не разбудить криком весь дом. Особенно семью Дилана, потому что наши комнаты находились на одном этаже. Меня огнал страх. Бежать, бежать. Умом я еще не осознавал, что проснулся, и все мои кошмары остались по ту сторону сна. Поэтому я вылетел в коридор. Куда дальше? Темно. Почему так темно? Обычно даже в вечернее время здесь горел тусклый свет, а вот окон в коридоре не было. Зашарил руками в поисках выключателя, чтобы зажечь светильники, но нащепал только дверную ручку. Нет, не то. Но ум не желал воспринимать реальность. Я рванул дверь на себя и ввалился в какую-то комнату. Там было окно, а за окном царила серая ночь Тассета. «Эжен?» — раздался испуганный голос. — Эжен, милый, что случилось? Я дернулся назад, но не нащупал с первого раза ручку, а дверь закрылась. Ари кинулась ко мне, опустила руки на плечи. «Тише — Тише! Она осторожно прижала меня к себе. — Тише, мой хороший, это просто сон. — Сон, слышишь? — Нет, нет, пусти! Я рвался куда-то. — Не пущу! Ари обняла меня крепче. «Спокойно, ты в безопасности, ты дома». Реальность начинала проступать через обманчивую оболочку сна. И я понял, что стою в одних штанах в чужой спальне и прижимаю к себе девушку в тонкой сорочке. Краска прилила к щекам, и я сделал шаг назад. «Прости», — сказал устало, вытирая пот со лба. «Ты права, это просто очередной кошмар. Из-за отца и всего этого». «Ничего». Ариет взволнованно смотрела на меня. «Я понимаю». Что она могла понимать? «Золотая девочка, у которой с рождения было все, чего она пожелает. Кроме свободы. Кроме проклятой свободы. Я пойду». «Подожди». Ари перехватила меня за руку, а потом уставилась на мою грудь. «О боги, Жен, откуда столько шрамов?» «Подарок», усмехнулся я. «Чтобы не забывал, где мое место». «Какой ужас! Как ты вообще жив остался?» «А я не хотел умирать», — ответил ей. «Хотел выжить и отомстить тем тварям, которые были моими палачами. Они должны испытать то же, что и я. Но и лишила меня такой возможности. Я не сделаю ничего, что может принести ей вред. Не после того, что она для меня сделала. Хотя временами, я думаю, она зря старалась». Не зря. Ари упрямо поджала губы. И потом. Зачем делать то, что навредит Деи? Разве мало существует способов отомстить? Я же говорила тебе, нет смысла в убийстве. Ты подумай, Жен. Выбор есть всегда. Подумай, чего боится твоя бывшая Ильтере? К чему стремится? Повторю снова, смерть — это конец, а жизнь — долгая. Может, ты права. я склонил голову. «Только легче от этого не становится. Потому что ты устал. Наверное, сейчас я впервые вижу тебя настоящим». «Наверное». Все эти дни я старался держаться, не давая воли эмоциям, казаться сильным и несгибаемым. Да, получалось скверно, но мне не хотелось тревожить близких людей. Они не должны бояться за мою жизнь. А еще меня продолжала преследовать головная боль». только более сдержанная, тупая. Но и об этом я молчал. О чем вообще говорил? Останешься? Спросила Ари. Что? И я не сразу понял, что она имеет в виду. Боюсь спать одна, она пожала плечами. Вот и спрашиваю, останешься? это как-то неприлично. Смущенно пробормотал я, вспомнив глупость, которую утром сказала Дея. Будто я нравлюсь, Риет. «Не беспокойся, брат жениться не заставит!» Рассмеялась она, и я даже улыбнулся. «Идем, ложись!» «Обещаю не приставать!» Теперь уже смеялся и я. Хотелось бы посмотреть, что в понимании Ариет означает «приставать». Но проверять не стал. Лег к самой стене, а она примостилась с краю и скомандовала. «Закрывай глаза. Как я буду спать, если ты на меня смотришь?» «Я вообще отвернуться могу», — фыркнул в ответ, уткнулся носом в стену и едва не дернулся, когда Ари меня обняла. «Спокойной ночи, Жен. сказала, прижимаясь щекой к спине. «Спокойной ночи». Ее тепло ощущалось со знаком «слишком», «слишком близко», «слишком горячо». Она будто дышала огнем. И я начал согреваться, постепенно проваливаться в полудрему. Мысли в голове ползли вяло, лениво. Я думал о том, что Ариет права, и надо найти способ отомстить Кэти более изящно. И такой способ совсем недавно приходил в голову. Но я забыл о нем за ворохом событий. А не стоило бы. И что и уже не додумал, потому что уснул. А проснулся от легкого скрипа двери. Учитывая, что Ариет по-прежнему дышала мне в шею, это не она, а если прислушаться к магии, это Дея. Видимо, заглянула ко мне утром и не нашла, вот и помчалась на поиски. Представил, как все это выглядит со стороны и продолжил делать вид, что сплю. Дея девушка деликатная, будить не станет. Главное, чтобы Нейта не привела. Дверь закрылась, А я попытался выбраться из объятий Ориет. Та сонно протерла глаза. Который час. Она обернулась к стене, пытаясь разглядеть стрелки. Восемь, подсказал ей. Пора вставать. У меня утренняя тренировка. Угу! Выспался. Сонная Ориет казалась необычайно милой. Я даже залюбовался ею, простой и домашней. Да, спасибо. И прости, что пришел посреди ночи. Ничего страшного. Улыбнулась она, а я рискнул и коснулся поцелуем ее губ. Глаза Ари на миг распахнулись от удивления, а потом она обвела руками мою шею и ответила на поцелуй. И надо же было ровно в эту минуту снова открыться двери. Если наш гость и стучал, я этого не слышал. «Что за форова бездна?» раздался изумленный голос Нейтона. «Нейт?» Ари тут же натянула одеяло до ушей. Так он и брат, а я. Рит! Что здесь происходит? Нейтон во все глаза глядел на нас. Кто там ночью говорил, будто брат жениться не заставит? А на что это похоже? Безмятежно поинтересовалась Ари и потянулась за халатиком. Желаю и Жену доброго утра. Тебе, кстати, тоже доброго утра, Нейт. И если учесть, что у тебя есть прекрасная девушка, то я удивлена, почему ты ломишься в мою комнату в восемь часов». «Я вообще Жена искал», — буркнул Нейт. «Жду в коридоре». И вышел. А мы с Ари посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Да, эпичное утро, ничего не скажешь». А Главное, мне действительно было спокойнее рядом с ней. Может, потому что она ничего от меня не ожидала? Какого-то особенного поведения или еще чего-нибудь? «Иди, брат ждать не любит, это у него с детства», — шепнула она. «Заметил», — ответил я, выбираясь из кровати. «Увидимся за завтраком». «Хорошо». Нед, как и говорил, нашелся в коридоре и явно не был рад тому, что я появляюсь из комнаты его сестры. Что между вами происходит? – спросил он резко. Ты за этим пришел? – спросил я. Нет. Дочка дело на капризничает. Ты не мог бы принять кошачью форму ненадолго? Можно подумать, я развлечение для маленьких девочек. Я сейчас вспомню, что ты вышел из комнаты моей сестры, с которой, между прочим, не состоишь в официальных отношениях. Ну и ладно. Я махнул рукой. сосредоточился и стал белым и пушистым. Кот слышал лучше человека. Малышка ревела в гостиной, и я поспешил туда. «Хочу домой!» — рыдала Джинни. «Мы не взяли Коко и Мисси!» «Что за Мисси?» — вздохнул Дилан, который безуспешно пытался успокоить дочь. «Ее новая кукла!» — ответила Лора. «Джинни, детка, мы купим тебе другую!» «Я не хочу другую, я хочу Мисси!» Сказано «Дети». А ведь у меня теперь тоже есть сестренка. И у мамы малыш. Я прыгнул на диван. «Посмотри, кто пришел!» Радостно проговорил Дилан, указывая дочери на меня. «Киса!» Воскликнула та и протянула ручки. «Это киса у них семейная, что ли?» Но я забрался девочке на колени и позволил погладить кота. Та мигом перестала реветь, а я уловил, как Нейт пытается в коридоре воспитывать Риэт. «Нашел, когда воспитывать!» Его сестрица не ребенок, Такой красивый котик, склонилась к нам Лора. А теперь идем завтракать, или киса больше к тебе не придет. Джинни помахала мне ладошкой и ушла с матерью, а я обернулся в человека. Спасибо, устало сказал Дилан. Что, роль отца семейства утомительна? Я не удержался от шпильки, но Дилан не отреагировал. Джинни всю ночь не спала, ответил он спокойно. То плакала, то и снилось что-то плохое. Она сильно испугалась вчера. Представляю. Правда, о случившемся я слышал урывками, но и их хватило. А твоя жена не Иль, случайно? Поинтересовался осторожно. Дилан посмотрел на меня долгим испытывающим взглядом. Нет. Ответил он. Но могла ею стать, потому что родилась в Великую Ночь. Только ее сила так и не проявила себя. Жалеешь? Нет. После Хайди я бы не смог дать ей клятву. Все время ждал бы подвоха, если честно. Поэтому я рад, что она не Ильтере. Но Дея дал. А что мне оставалось делать? Тем более она влюблена в Нейта, это очевидно. Ей никто другой не нужен. Пока Хайди была всерьез увлечена Нейтом, у нас тоже царила тишина. Да уж, я только покачал головой. К счастью, сам я мало интересовал Кэти как парень. Она, конечно, вняла советом Хайди, но быстро остыла к подобному времяпровождению. Ей нравилось другое. «Одним словом, я не знаю, чем все это закончится», — вздохнул Дилан. «И боюсь даже представить. Надеюсь только, что с Лорой и Джинни все будет в порядке. Но, думаю, всем нам стоило бы уехать. У Хайди нет связи в Авасоне. Она угомонится. Уверен? Нет», — признался Дилан после секундной паузы. но надеюсь на это. Да и нужен ей только Нейт. Может, она отвлечется на правительство и забудет о нем? Вряд ли. И то верно. Ладно, пока мои девочки завтракают, идем потренируемся, что ли? И мы направились в сад. А я думал, Дилан прав. После того, через что прошел каждый из нас, доверять людям становится сложнее. Я верил Дей, так как мы подружились еще в колледже, и, несмотря на то, что я творил, она всегда тепло ко мне относилась. Да, по прошествии времени стыдно даже вспоминать, но тогда я был в растерянности, не понимал, как быть с Кэти и почему она так меня ненавидит. Сейчас плевал бы я на Кэти, но прошлого не вернуть, а моя бывшая Эльтере свое получит, потому что есть вещи, которые невозможно простить, и есть грани, через которые нельзя безнаказанно переступать. Расплата все равно придет.